Глава 30. От ужаса я похолодела. Откуда я могла знать, что он может растить крылья? На нем, между прочим, не написано, что он может вызывать крылья, находясь в человеческом облике. Лоренс резко повернулся в сторону платья, понимая, что генерал обо всем догадался. А тут все было очевидно, очевиднее некуда. Значит, это моя жена. Спросил генерал с усмешкой, глядя на Лоренса в упор. Ну да, все сходится. Я запомнил ее платье. Итак, значит, вы укрываете мою жену в своем доме. Неужели? надменно спросил Лоренс, глядя на платье с досадой. Я видела, как его руки сжали подлокотники старого кресла. Генерал отдернул подол платья, под которым стояли старомодные свадебные туфли. «Тогда как ты объяснишь наличие свадебного платья моей жены в комнате девушки на нее поразительно похожей?» — спросил генерал. «Я уже собирался лететь к королю по поводу развода, но жена, кажется, нашлась, и я вправе требовать ее возвращения». «Теперь мачеха и Лоренс в опасности». Если генерал скажет об этом королю, то это обернется для них огромными неприятностями. Король, судя по всему, очень скоро на расправу. Ведь однажды он лишил Эмилию Талин жениха, а самого жениха всех владений. Мысль о том, что в лучшем случае мачеха и Лоренс останутся на улице, пугала меня. Я боялась представить, что будет с ними в худшем случае. Ведь они пытались мне помочь. Первой мыслью было бежать. Бежать без оглядки, куда глаза глядят. Но родственников у меня нет, а те дальние. Я их совсем не знаю. И вряд ли они, рискуя своей жизнью, согласятся спрятать меня. До денег я не смогу добраться. В банке наверняка свои осведомители, и все предупреждены. Меня тут же схватят. А что я буду делать без денег? Куда мне идти? Мысль о том, что я брошу мачеху и Лоренса на произвол судьбы, обрекая их на темницу или казнь, вызвала у меня панику. — Есть ведь способы проверить, не так ли? — спросил генерал. — Например, притащить ее в город, заставить снять деньги со счета. Магия сработает на хозяйку. Кому как не тебе это знать, чародей? Была не была... «Лучше жить в одном доме с любовницей, чем пытаться успокоить безутешную совесть, которая никогда не простит мне предательства. Я сделала над собой усилие и открыла дверь. «Итак», — произнесла я, — «маскарад окончен». Каждое слово давалось мне с трудом, а я понимала, что подписываю себе приговор, но при этом спасаю других, пусть даже ценой собственного счастья. Счастье — это пустяк по сравнению с жизнью, а генерал явно был настроен решительно. Если ничто не остановило его в момент поджога поместья, то вряд ли его что-то остановит сейчас. «Я готова вас выслушать», — произнесла я, глядя на генерала. Я ожидала увидеть в его глазах холод, ненависть и даже равнодушие. Но я увидела нечто другое. Его глаза вспыхнули, словно у хищника, поймавшего добычу. «Я требую, чтобы ты вернулась домой», — произнес он. «Ты моя законная супруга». «Хорошо, я согласна вернуться в твое поместье и изображать мать чужого ребенка», — сглотнула я, глядя на Лоренца. «Но у меня есть встречное требование. Если Лоренц и мачеха пострадают...» Все узнают, от кого и чей это ребенок. Помни, судьба твоего ребенка в моих руках. И если что-то случится с мачехой и Лоренсом, я в долгу не останусь и навсегда перечеркну право твоего бастарда на нормальную жизнь. Прозвучало это весьма грубо, но я была очень зла и взволнована. «Я обещаю, что с ними ничего не случится» произнес генерал, если ты немедленно вернешься домой. «Могу ли я верить твоему слову?» спросила я, как вдруг Лоренс встал с кресла. «Не позволю», произнес он, сверкнув глазами. В этот момент зрачок его глаза вытянулся в иголку, а по коже пробежал узор из чешуи. «Только через мой труп».